Глава сорок третья Глеб. В один из дней возле стойки администраторов его перехватила Нина. Нужно заполнить график отпусков. Я сейчас письмо напишу. Вы в этом году еще тоже свой не брали? Эмилия, наверное, опять зимой. — Эмилия в следующем году отпуск брать не будет, — ответил Глеб, продолжая перебирать бумаги. — Как это «не будет»? — удивилась Нина. Да и Вера с Ириной подняли на него вопросительные взгляды. — В декрет пойдет, — сообщил Глеб. На холл упала гробовая тишина. — В какой декрет? — осторожно так спросила Вера. — В обыкновенный. Вздохнув, Глеб посмотрел на повелительницу бумажной волокиты. — В самый обыкновенный. Вот ты же там два раза была? Вера кивнула. — Ну вот и Эмилия сходит, один раз точно, а второй уже как получится. Пока девушки молча переваривали невероятную новость, за спиной Глеба прозвучала вполне так явственной угрозой. — "Ветренский, я тебя все-таки прибью, а я помогу замести следы! — тут же заявила Вера. — Это вот... — ошарашенная Нина показывала пальцем то на одного, то на другую. — Хотя... — вздох. — Что-то подобное все давно подозревали. — Открывать вакансию начальника отдела? — Нет, Костик удоб нагрузка, ответил Глеб, не забывая притянуть к себе грозно сверкающую глазами ягодку. — Ну и Эмилия Максимовна будет удаленно приглядывать одним глазом. Да, дорогая? Кипящая от возмущения дорогая медленно кивнула. — Так, нам пора. Подхватив Эмилию под локоток, буквально потащил в свой кабинет. Открыв дверь, впустил ее, а дверь закрыл на ключ и для надежности прислонился к ней спиной. Ты! Эмилия с силой ткнула пальцем ему в грудь. «Слов просто нет!» «Зато можно теперь не скрываться!» Он перехватил ее руку и поднес губам. «Да и все равно тебе уже пора справку в HR занести. Ну и смысл тянуть!» «Ну не так же надо было сообщать!» Шепотом кричала ягодка. «Вот как так у нее получается?» «Ну, к слову, пришлось!» Глеб изо всех сил пытался не смеяться. — Все, я теперь коварный соблазнитель и все такое. Сбил тебя с пути истинного. В общем, вали все на меня. — Ты феерический болбес! выдохнула Эмилия, сдуваясь. Запал ругаться пропал. Теперь, когда все уже случилось, толку закатывать истерику. Уткнулась лбом в грудь Глебу и продолжала ворчать. Скорее, чтобы не расслаблялся. — Нет, ну как так сразу? Вот прям в лоб. Ветренский, ну вот как, а? Доворчать да ей не дал стук в дверь и встревоженный ехидный голос Кости. Эй, юный, влюбленный, вы там миритесь или просто уже Эмилия труп прячет? Ребят, у вас все хорошо? Я волнуюсь. Волнуется он. Теперь уже ворчал Глеб, отодвинув от себя ягодку, открыл дверь заму. Ты знаешь, как я волнуюсь? Я не просто волнуюсь, мне капец, как страшно! Че вдруг? опешил Костик. Глеб выразительно посмотрел на все еще возмущенную ягодку. «Я бы на твоем месте уже сваливал в Антарктику!» Философски произнес Костя. «Кощей!» Эмилия от такой подставы даже забыла, что хотела высказать. «Что, Кощей?» Костя шагнул в кабинет, чтобы не устраивать цирк для подчиненных. «Я в шоке от вас, причем не знаю, от чего больше. От того, что Глеб станет папкой, или от того, что ты, Эмилька, вдруг станешь мамой?» Не вдруг, а месяцев через семь, если по плану все, поправила его подруга. У тебя никуда без плана, хохотнул Костя. А как хлопнул шефа по плечу от всей души. Поздравляю! А потом подошел к Эмили и крепко, но осторожно обнял: И тебя поздравляю! Но если что, только скажи, и я ему в ком всякой гадости напихаю. Спасибо, Кость. Эмилия на пару секунд прижалась к другу. Если честно, сама все еще в шоке. — Могу успокоительного одолжить! — произнес Глеб с намеком, подходя к парочке и забирая Эмилию из рук зама в свои. — Свою найди и обжимайся! — буркнул несколько ревниво. — Прелесть какая! — Костик театрально сложил руки у груди. Ну, — Но я реально рад за вас! Просто немного в шоке от того, что у вас будет общий ребенок. Народ там тоже малость в афиге! Эмилия, покраснев, уткнулась лицом в грудь Глебу. Они так естественно смотрели задвоем, стоят в обнимку, что Костя только широко улыбался, с прищуром разглядывая парочку. И если бы своими глазами не видел, в жизни бы не поверил, что Эмилька может вот так смущаться и прижиматься. Вот дела, однако. Ты что-то хотел? Глебу надоело присутствие третьего, который сейчас очень лишний. Да нет. Костя, сунув руки в карманы брюк, продолжал разглядывать будущих родителей. «Но раз членовредительство откладывается, то я, пожалуй, пойду», — хохотнул он. «Еще раз поздравляю. Пойду остальным скажу, что девчонки не ослышались». Продолжая улыбиться, он быстро свалил из кабинета, пока вдруг чего не вышло. «Ну?» — Глеб повернул голову к Эмилии. «Успокоилась. Уже все». «Ха!» — не разделяла его оптимизма ягодка. «Поверь, все только начинается». «Я выпущу приказ по компании», — без тени веселья проговорил Глеб, чтобы все под страхом урезания ЗП держали свои вопросы при себе. «Желаете самодурствовать, Глеб Ярославович?» Наконец Эмилия смогла улыбнуться. Косикнул, конечно, Глеб знатно. Зато готов исправлять с самыми радикальными методами. «Желаю. В конце концов, моя компания» хотя оба понимали, что ничего такого он не сделает. Но справку Нине уже нужно будет принести, и тогда тебе никаких сверхурочных. Я буду лично выгонять тебя с рабочего места в положенное время». И хитро добавил, «Дома на диванчике будешь дорабатывать». «У меня на следующей неделе плановое УЗИ. Пойдешь со мной?» Совершенно неожиданно как для Глеба, так и для себя самой предложила ягодка. Почему-то захотелось, чтобы этот момент Глеб разделил с ней. «Конечно, пойду!» – заверил ее Глеб. Жаль, пришлось отпускать ее, иначе они рисковали сорвать весь рабочий процесс. Поэтому позволил себе только легкий поцелуй в щеку. Не стоит добавлять еще больше поводов для сплетен. Коллектив в целом отнесся к новости положительно, но день все равно вышел нервным. Буквально каждый посчитал своим долгом поздравить лично и озвучить парочку советов. Поскольку коллектив был преимущественно мужской, то больше досталось шуточек Глебу. Но не это волновало его, а предстоящий поход на УЗИ. Кажется, он нервничал гораздо больше Эмилии. Как выяснилось, вести ее беременность будет врач из той клиники, где у него страховка, и где ее в завтравмы. «Такой большой город, куча медцентров, и на тебе, сюрприз!» Возле кабинета гинеколога Глеба буквально паника охватила. Таких мест он, конечно, не посещал. Да и вообще ребенок у него первый. Ягодка никаких признаков волнения не проявляла. «Проходите!» — улыбнулась молоденькая медсестричка, широко распахивая дверь. «Элла Валентиновна будет буквально через пять минут». «Спасибо!» — Эмилия смело шагнула в кабинет, потянув Глеба за собой. Оглянувшись по сторонам, он понял, что это кабинет не для слабонервных. Там по стенам были такие картинки. В общем, этот поход к врачу он запомнит надолго. «Доброе утро!» Буквально через несколько минут в кабинет вошла строгого вида дама. «Извините за небольшую задержку. Эмилия Максимовна, как вы себя чувствуете?» «Прекрасно!» Эмилька и правда чувствовала себя вполне сносно. «А это будущий отец?» Элла Валентиновна, кивнув, перевела взгляд смеющихся глаз на Глеба. По большей части, в первый раз все отцы выглядят вот такими растерянными и пришибленными. «Пойдемте, кабинет УЗИ готов. Сейчас посмотрим, как там кроха». В отдельном кабинете ягодка легла на кушетку и подняла кофточку. «Папочка, садитесь на стул!» Выдернула его из тупора врач. «Вон там, на мониторе, будет все видно». На мониторе видно не было ни черта. Что это вообще за качество картинки? Все черное и серое. А потом врач указала на черное пятнышко. Она что-то говорила Эмилии, но слова проходили мимо Глеба, не задерживаясь в сознании. Он смотрел на горошину на экране и никак не мог осознать, что вот эта черная точка станет через полгода ребенком. А теперь сердечко. Элла Валентиновна включила звук и комнату наполнила частое тук-тук-тук. — Как быстро! — не смог справиться с удивлением Глеб. «Для этого срока норма», – успокоила его Элла Валентиновна. «Все хорошо, так что следующий прием будет планово. Но если вдруг что-то начнет беспокоить, немедленно ко мне». И хоть говорила она Эмилии, стирающей живота гель, – кивнул Глеб. У него в голове будто вата была. Мозг пытался переварить увиденное, то есть две полоски на тесте превратились в горошину с частым сердцебиением. Человека еще нет – а сердце уже бьется. Этот факт его так поразил, что остальная часть осмотра прошла мимо него. Вот вообще! Он только кивал и односложно отвечал на вопросы, если к нему обращались. О чем спрашивали, убей, не вспомнит. Очнулся только, когда ягодка за руку вывела его из кабинета. Он прислонился спиной к стене и, упершись затылком, прикрыл глаза. «Глеб, все хорошо?» Эмилия положила руку ему на щеку. «Может, воды?» «Ягодка!» «У тебя внутри ребенок!» Выдохнул Глеб очевидное, смотря в ее обеспокоенные глаза. «Представляешь!» «Дайте мне другого Глеба!» съехидничала Эмилька, мягко улыбнувшись. «Этот сломался!» «Конечно, ребенок, раз я беременна!» «У тебя в животике ребенок!» Глеб положил ладонь на живот, где уже развивался новый человечек. Мой ребенок. Обалдеть! Ха-ха! Точно сломался! Засмеялась Эмилия. Вместо ответа Глеб подхватил ее под бедра и закружил. Хорошо, что коридор широкий и народу нет. Потянулся к таким сладким губам. Безобразие! раздалось сзади насмешливое. Веник! Опять его принесло. Взрослые люди, а так себя ведете! Отстань! Грубо буркнул Глеб. О! -о, -о, -о многозначительно протянул веник. Первое УЗИ. Ясно, понятно. Поздравляю! Да поставь ты ее на пол. Укачает, сам убирать будешь. Эмилия, вздохнув, обратился к более вменяемой половинке этой парочки, скажи своему, что я не собираюсь тебя похищать. Ну, вы в клинике, в конце концов. Мое, буркнул Глеб, но Эмилию на пол опустил. Зря. Потрясающая женщина тут же выскользнула и полезла обниматься с этим травматологом. Доведет его раньше времени до седых волос. «И ты иди сюда!» Поворковав с ягодкой, веник и его сжал в медвежьих объятиях. «Ну обидишь? Разберу!» Произнес вроде бы и в шутку, но как-то так, что было понятно. Разберет и не соберет. «Поздравляю, папаша!» И медвежья лапа так шваркнула по спине, что Глеб едва не покачнулся. — Спасибо. — улыбнулся почти благодарно. Этот хлопок немного привел его в чувство. Я как-то вот только сейчас прочувствовал до конца. На этих словах веник натуральным образом заржал, аж до слез. И дал полезный совет. — Ты только следи, чтобы предписание Эллы выполняла. А то эти смородинки такие беспечные. На что Глеб кивнул. А Эмилия фыркнула и закатила глаза. — Вот уж нет. Она чокнется от такой заботы поэтому быстро увела Глеба из клиники, пока ему не надавали вредных советов. Тут хоть никаких веников не ходят. Глеб помог ей сесть в машину и сам уселся за руль. Могу я спокойно поцеловать свою женщину или нет? Мило ворчал он, притягивая ягодку к себе. Такую всю сладкую. Если бы не чертова работа...